Глава четвертая. Чувство юмора. В полутемной палатке было так жарко, что Кеймлин, лежащий в восьмистах милях к северу, мог показаться прохладным местом. А уж когда Рант откинул полог, то по зажмурился. Солнце ударило в глаза, словно молотом по наковальне. Стоило порадоваться тому, что по подсказке Дев он надел шуфу. Над расцвеченным зелеными полосами шатром реял драконов стяг, а рядом развивалось темно-красное знамя с древним символом айс Несчетные ряды палаток покрывали выжженную, вытоптанную сапогами и конскими копытами равнину. Высокие, низкие, конические и приземистые, они были, вернее, когда-то были по большей части белыми, но ныне белоснежная парусина выгорела запылилась и изрядно запачкалась. Немало попадалось и цветных, и полосатых шатров, над которыми реяли ярко расцвеченные знамена лордов. Здесь, на рубежах Тира, на краю равнины Марода, собралось огромное войско, тысячи и тысячи тайренских и каэренских солдат. Аильцы разбили свои лагеря в стороне, подальше от макроземцев. Аилских палаток уже сейчас было раз в пять больше, чем всех прочих, и с каждым днем пребывали все новые войны. Одного вида такой армии было достаточно, чтобы Ильянцев проняла дрожь. Трудно представить себе нечто, способное противостоять подобной силе. Энайла и другие девы с опущенными вуалями уже находились снаружи и смешались с аильцами, охранявшими шатер. Одетые и вооружены те были так же, как девы, но ростом и статью превосходили их, как львы леопардов. Сегодня стражу здесь несли конт громоходцы, а командовал ими сам Ройдан, возглавлявший это сообщество по эту сторону драконовой стены. Честь составить личную охрану Каракарна принадлежала девам Копья, но и другие воинские сообщества претендовали на право оберегать вождя вождей. Одна деталь в наряде некоторых воинов отличала их от дев. Примерно половина из них носила присобранную у висков темно-красную головную повязку с черно-белым диском над бровями, древним символом аэссидай. Впервые подобные повязки появились совсем недавно, всего несколько месяцев назад. Носившие их называли себя Сисвай аман что на древнем наречии означало копья дракона или точнее копья кои принадлежат дракону. Ранду становилось не по себе от одного вида подобных повязок и от того, что они означают, но поделать он ничего не мог. Когда он пытался заговорить на эту тему с саильцами, те делали вид будто не понимают о чем речь. Девы таких повязок не носили во всяком случае при нем, но почему Ему так и не удалось узнать. Рассказывать об этом они не желали, точно так же, как и мужчины. Я вижу тебя, Рандалтор, сказал Ройден. В некогда золотистой шевелюре Аильца было куда больше серебра, чем золота, а лицо воина выглядело так, будто его можно было, а судить по рубцам да шрамам, и случалось использовать вместо наковальни. В сравнении с такой физиономией даже его льдисто-голубые глаза казались мягкими и добрыми. Он, как и все аильцы, предпочитал не смотреть на меч Ранда. «Да обретешь ты прохладу!» Это принятое у аильцев приветствие было всего лишь данью обычаю. Сам Ройден почти не потел, но жители пустыни, где вечно печет солнце, а тенистое дерево диковина, почитали прохладу «За наивысшее благо!» «Я вижу тебя, Ройден!» Вежливо отозвался Ранд в соответствии с обычаем. «Да обретешь ты прохладу!» «Скажи, есть здесь поблизости благородный лорд Вейрамон?» Ройден кивком указал на расцвеченный красными полосами павильон под темно-алой крышей. Вокруг него выстроилась вышколенная стража, тайронские воины в полированных нагрудниках, надетых поверх черных золотом одеяний защитников твердыни. Все они держали копья под одним строго выверенным углом. Над головами караульных, на горячем, словно исходящем из печи ветру, реяли знамена. Три полумесяца тира, белые на ало-золотом фоне, восходящее солнце Кайриэна, разбрасывающее золотистые лучи по небесно-голубому полю, и между ними алый драконов стяг. «Все вожди из мокрых земель собрались там», — заметил Ройден и, взглянув Ранду прямо в глаза, добавил. «Бруану уже три дня не приглашали в этот шатер», — Рандал Тор. Бруан являлся вождем на Кай Аил, того самого клана, которому принадлежал и Ройден. Вдобавок, они оба происходили из септа «Соляная залежь». «И ни его одного». «Ни из Таманелли, ни Деарика из Рин, ни одного из клановых вождей». «Я поговорю с ними об этом», — заверил его Рант. «Передай Бруану и другим вождям, что я здесь». Ройден с весьма серьезным видом кивнул. Искоса поглядывая на мужчин, Энайла склонилась к Джалани и заговорила шепотом, который, впрочем, легко было расслышать шагов с десяти. «Знаешь, почему их прозвали громоходцами?» «Да потому что даже когда они стоят на месте, ты то и дело смотришь на небо, ожидая молнии». Девы зашлись от хохота. Молодой аильский воин подпрыгнул выше головы Ранда, выбросив в воздух обутую в мягкий сапог ногу. «Красивый юноша, если не считать пересекающего лицо бледного шрама и черной повязкой прикрывающей выбитый глаз». У него на голове тоже красовалась повязка копья дракона. «А вы знаете, почему девы часто используют язык жестов?» — выкрикнул он в полете, а, приземлившись, скорчил рожу, но не девам. Он обращался к своим товарищам, делая вид, будто женщин поблизости вовсе нет. «Да все потому, что даже когда у них во рту языки оттрескать не отсохнут, прекратить болтать им все едино невмоготу». Шамот-Конт расхохотались так же, как и девы. «Одни только громоходцы и находят честь в том, чтобы охранять пустой шатер», произнесла Энайла с нарочито печальным видом, покачивая головой. «Небось, когда они просят вина, Гай Шайн приносят им пустые чаши, а они, зная себе, пьют да пьянеют почище, чем мы, от Асквай. Громоходцы, по всей видимости, сочли шутку Энайлы весьма удачной. Во всяком случае, одноглазый воин не стал продолжать обмен остротами. Он, как и некоторые другие, обернулся к девам, поднял круглый, обтянутый бычьей кожей щит и несколько раз постучал по нему копьем. Энайла удовлетворенно кивнула и последовала за Рандом вместе с другими девами. Ранд окинул взглядом раскинувшийся вокруг военный лагерь размышляя о странном аильском остроумии. В воздухе стоял запах пекшегося на угольях хлеба, жарившегося на вертелах мяса и бульковший в подвешенных на треногах котлах похлебки. Солдаты всегда стремились набить животы впрок, ибо в походах наесться досыто удается нечасто. К ароматам готовящейся снеди примешивался сладковатый запах сушеного бычьего навоза, Здесь, на равнине Марыда это топливо было доступнее, чем дерево. То тут, то там сновали лучники, арбалетчики и копейщики в подбитых войлоком кафтанах или в кожаных безрукавках с нашитыми на них стальными дисками. Но знать и Кайрианское, и Тайронское презирала пехоту, а потому на виду чаще красовались всадники. Дворяне из Тира носили ребристые с ободками и гребнями шлемы, сверкающие керасы, кафтаны с пышными рукавами и плащи цветов, начальствовавших над отрядами лордов. Каэренцев отличали темные кафтаны, нагрудники со следами прежних стычек и шлемы, напоминавшие колокола с вырезом для лица. У некоторых за спиной красовались флажки на коротких древках, именовавшиеся «Кон» и служившие знаком, отличающим мелкого дворянина, или младшего отпрыска знатного семейства, а порой и просто офицера. Впрочем, в большинстве случаев это было одно и то же. В не точно так же, как и в Тире, простолюдинам редко удавалось выбиться в командиры. Тайронские и Кайренские войны держались порознь. Сутулившиеся в седлах всадники тайренцы насмешливо кривились при виде низкорослых кайренцев, которые, в свою очередь, старались держаться как можно прямее и совершенно не замечать тех. Оба государства с незапамятных времен, пока Ранд не объединил бывших противников под своей властью. Старики и подростки в груботканной одежде и с крепкими дубинками в руках расхаживали по лагерю, выискивая крыс. То один, то другой оглушал крысу палкой и подвешивал к поясу. Возле одной из палаток большеносый малый в заляпанной кожаной безрукавке на голое тело с луком за спиной и колчаном у пояса выложил на стол перед сидевшим за ним со скучающим видом тайренцем большую связку нанизанных на шнурок воронов и ворон, а взамен получил туго набитый кошель. Здесь, на юге, мало кто верил, что мурдралы используют воронов и крыс в качестве соглядатаев. Да что там! Многие тут сомневались и в существовании самих мурдраалов и троллоков. Но это не мешало им ревностно истреблять крыс до да ворон. Я Ежели лорду-дракону угодно очистить лагерь от этих тварей, почему бы и не услужить ему, тем паче, что за каждую тушку лорд-дракон платит полновесным серебром? Разумеется, послышались приветственные возгласы. Далеко не все знали его в лицо. Но кто еще мог разгуливать по лагерю в сопровождении дев и с драконовым скипетром в руке? «Да сияет свет, лорда дракона! Да сопутствует удача, лорду дракону!» — доносилось со всех сторон. Возможно, многие кричали это от чистого сердца, хотя трудно понять, что у людей на душе, когда они орут во всю глотку. Впрочем, другие лишь шарашенно таращились на ранда, а то и поворачивали коней, да отъезжали в сторонку. В конце концов, кто знает, что взбредет в голову лорду-дракону. Вдруг он начнет метать молнии или заставит землю разверзнуться под ногами. Всем ведь известно, что мужчины, направляющие силу, рано или поздно сходят с ума, а от сумасшедшего можно ожидать чего угодно. Что же касается дев, то на них настороженно поглядывали все. Вид вооруженных женщин сам по себе был зрелищем непривычным. К тому же аильцев считали столь же опасными и непредсказуемыми, как и безумцев. Несмотря на шум, Ранд слышал, как переговаривались у него за спиной девы. «У него отменное чувство юмора», — сказала Энайла. «Кто-нибудь знает, как его зовут?» «Его зовут Лейрон», лейран ответила Сомара. «Он из Касайда Чарин». «Небось, ты оценила его чувство юмора, потому что он предпочел твою шутку своей. Но руки у него, похоже, крепкие». Некоторые девы захихикали. «Разве Найло не рассмешила тебя, Рандалтор?» — спросила шагавшая рядом с ним Сулин. «Ты не смеялся. Ты вообще никогда не смеешься. Порой мне кажется, что у тебя нет чувства юмора». Ранд остановился как вкопанный и обернулся к ней. «Да так резко!» что девы потянулись к вуалям и принялись озираться по сторонам в поисках того, что могло встревожить Каракарна. Ранд прочистил горло. Как-то раз поутру лучший петух вспыльчивого, сварливого старого фермера по имени Хью взлетел на рожь рядом с прудом дерева и ни в какую не хотел спускаться. Видя, что самому ему петуха не снять, Хью зашел к соседу Уиллу и попросил того помочь. Эти двое между собой не ладили, но Уилл все же согласился. Они направились к пруду и стали взбираться на дерево, причем Хью полез первым. Они надеялись спугнуть петуха, но птица только перелетала с ветки на ветку все выше и выше. Хью карабкался следом за петухом, а Уилл следил за Хью. Возле самой макушки — Ветка обломилась, и Хью шлепнулся прямо в пруд, разбрызгав воду и тину. Уилл поспешно спустился вниз и с берега протянул Хью руку. Но тот даже не шевельнулся, хотя его затягивала выл. Да так, что скоро из воды только нос торчал. Хорошо, что один соседский фермер случайно увидел, что там творится, прибежал и вытащил Хью из пруда. «Почему ты не ухватился за руку Уила спросил он Хью, так ведь недолго было и утонуть. Вот еще, буркнул в ответ Хью, с какой стати мне подавать ему руку? Я ведь только что среди бела дня пролетел мимо него, а он и слова мне не сказал. Ранд замолк и в посмотрел на Дев. Те обменялись недоуменными взглядами. Первой неуверенно заговорила Сомара, а что стало с прудом? — Ясно ведь, что главное в этой истории пруд. Рант махнул рукой и зашагал к полосатому павильону. За спиной у него Лия неуверенно пробормотала. Кажется, он хотел нас рассмешить. — Но что ж тут смешного? — Как можно смеяться, если не знаешь, что случилось с водой? — спросила Майера. — Тут вся суть в петухе, – вставила Энайла. — Сразу-то я не сообразила. Такие уж у них в мокрых землях шутки чудные, но я вам точно говорю. Это была шутка, и соль ее в петухе. Ранд едва не расхохотался. Заметив его приближение, защитники твердыни замерли, словно превратились в статуи. Двое, стоявшие у входа, плавно подались в стороны, откинув расшитый золотом полог. Надев, солдаты старались не смотреть. Ранду уже случалось вести защитников Твердыни в бой. Тогда яростная схватка с тролоками и мурдраалами разразилась в стенах самой Твердыни. И той ночью воины готовы были последовать за всяким, кто решился бы взять на себя командование. Вышло так, что возглавить их пришлось ему. — Твердыня нерушима, — тихо сказал Ранд, обращаясь к солдатам. — То был боевой клич защитников и на их лицах появились улыбки. Появились лишь на мгновение. В тире простолюдины улыбались словам лорда только в том случае, если не сомневались, что вельможа именно этого от них и ждет. Большая часть дев осталась у входа. Воительницы непринужденно присели на корточки, положив копья поперек колен. В таком положении они могли оставаться часами. Однако Сулин, Лея, Энайла и Джалани — последовали за рандом в шатер. Они оберегали бы его даже при встрече со старыми добрыми друзьями. А люди, дожидавшиеся внутри, таковыми вовсе не являлись. Пол павильона устирали тайронские ковры с бахромой по краям и причудливыми узорами в виде спиралей и лабиринтов. В центре стоял массивный резной стол, украшенный позолотой и инкрустацией из бирюзы и поделочной кости. Чтобы доставить сюда этакую махину, наверняка потребовалась здоровенная подвода. По обеим сторонам стола, с разложенной на нем картой, стояли напротив друг друга облаченные в шелка лорды, дюжины тайронских и около полудюжины кайриенских. Все они обливались потом, и перед каждым стоял высокий золоченый кубок, державшиеся в тени слуги в черных с золотом ливреях, то и дело подливали охлажденный пунш. Гладко выбритые, казавшиеся щуплыми и бледными кайренцы носили темные кафтаны, неброские, если не считать ярких горизонтальных прорезей на груди. Цвета прорезей соответствовали цветам домов, а количество цветных полос говорило о ранге. Тайренские лорды со остроконечными напомаженными бородками Напротив рядились в красные, желтые, зеленые и голубые кафтаны из парчи и атласа с золотым и серебряным шитьем. Кайриенцы держались замкнуто и сурово. Лица у большинства из них были худые, щеки впалые, а головы спереди выбриты и припудрены по моде, прежде бытовавшей только среди солдат, а отнюдь не лордов. Вельможи из Тира насмешливо кривили губы, и нюхали надушенные носовые платки или ароматические шарики, запахи которых заполняли шатер. Помимо пунша, лордов с обеих сторон сближало лишь то, что и те, и другие, коротко взглянув на вошедших в шатер аилок, теперь пытались сделать вид, будто не замечают дев. Благородный лорд Вейеромон, важного вида господин с напомаженной бородкой и тронутыми сединой волосами, отвесил церемонный поклон. Помимо него в шатре находились еще трое благородных лордов, елейно улыбающихся Ранду. Не в меру грузный Сунамон, тощий Толмиран с жесткой, смахивающей на наконечник копья седой бородкой и простоватый с виду Ториан, больше похожий на фермера, чем на лорда. Но верховное командование над собравшимися здесь силами Тира Ранд поручил Вееромону. Остальные восемь тайронских командиров происходили из менее знатных семей. Некоторые из них были связаны клятвой верности с тем или иным благородным лордом, но боевой опыт имелся у каждого. Для уроженца Тира Вейрамон был довольно высок, хотя Ранты превосходил его ростом на целую голову. Ранду этот напыщенный вельможа напоминал выпятившего грудь задеристого петуха. «Все мы приветствуем лорда-дракона, который скоро станет покорителем Ильяна», — нараспев произнес Вейеромон. «Честь и хвала повелителю утра!» Собравшиеся вокруг стола поклонились Ранду, кайренцы, разведя руки в стороны, кайренцы, приложив ладонь к сердцу. Ранд поморщился. «Повелитель утра!» «Если верить обрывкам древних преданий, таков был один из титулов...» Льюса Террина. Большая часть знаний о том времени была утрачена с разлома мира. Многое погибло в ходе Тролоковых войн и Столетней войны, но кое-что чудом уцелело. Ранда удивило то, что употребление Вееромоном древнего титула не заставило Льюса Террина снова подать голос. Кажется, Теламон вообще не напоминал о себе с того момента, как Ранд велел ему замолчать. Насколько он помнил, это был первый случай, когда его угораздило напрямую обратиться к обитавшему в его голове голосу давно умершего человека. От мысли о том, что может за этим крыться, по спине у него пробежали мурашки. «Милор Дракон!» — заговорил Сунамон, потирая вспотевшие ладони. Он старался не смотреть на обернутую вокруг головы Ранда шуфу. «Вы?» Он, явно успев прикусить язык, поспешил заискивающе улыбнуться. «Вряд ли стоит спрашивать вероятного сумасшедшего, вероятного — это самое меньшее, хорошо ли тот себя чувствует. Не желает ли лорд-дракон пуншу? Прекрасное вино из сбора Лодонайль, смешанное с соком медовой дыни». Эстыван Долговязый с крепкой челюстью и твердым взглядом лорд страны, служивший под началом Сунамона, резко поднял руку и слугами метнулся к стоящему у парусиновой стены столику за золоченным кубком. Другой прислужник поспешил наполнить сосуд. Нет, Рант поспешил отмахнуться, даже не взглянув на слугу. Он думал о том, мог ли Льюстерин слышать, если так. Все усложнялось еще больше, но ломать над этим голову не хотелось. Мне сейчас никогда бы то ни было. Как только прибудут Гиарн с Симааном, почти все будут в сборе. Обоих благородных лордов, которые вели два последних крупных отряда тайронских солдат, следовало ждать со дня на день. Они выступили из Кайрена с месяц назад. Потом, правда, будут еще подтягиваться мелкие группы с юга, Немало кайринцев и еще больше аильцев. Те пребывали потоком. «Я хочу посмотреть!» Неожиданно Ранд понял, что в павильоне повисла гнетущая тишина. Все замерли. Один лишь Ториан, запрокинув голову, допил пунш, вытер губы ладонью и вновь протянул кубок, чтобы его наполнили, не замечая, что слуги вжались в полосатую стену. Девы напряглись и привстали на цыпочки, готовые в любой миг поднять вуали. «В чем дело?» — спокойно спросил Ранд. Виеромон замялся. Симан и Геарн ушли в хадонское сумрачье. Они не придут. Ториан выхватил услуги, оправленные в золото кувшин, и, расплескивая пунш по ковру, наполнил свой кубок. «А почему они отправились туда, а не к нам?» Не повышая голоса, спросил Рант, хотя был уверен, что знает ответ. Этих двоих, так же, как и еще пятерых благородных лордов, он и в Кайренте отправил, потому что в Тире они стали бы беспрерывно интриговать против него. Кайриенцы дружно приподняли кубки, пытаясь скрыть ехидные усмешки. Семрадрит, высший из них по рангу, на что указывали многочисленные цветные прорези на кафтане, усмехнулся открыто. Этот усколицый седовласый мужчина с тяжелым в пору камни колоть взглядом темных глаз двигался скованно, припадая на одну ногу. Участвуя в терзавших кайриен-усобицах, он получил немало ран, но хромота напоминала о схватке за тир. Основная причина, побуждавшая его к сотрудничеству с бывшими противниками, заключалась в том, что они не аильцы. Впрочем, лорды из Тира соглашались иметь дело с кайренцами прежде всего по той же причине. Ответил ранду один из соотечественников Семрадрида, молодой лорд Менерил. Прорезей на его кафтане было в два раза меньше, чем у Семрадрида, а левый уголок рта кривился, словно в сардонической усмешке, из-за полученного во время гражданской войны шрама. «Измена!» «Милорд-дракон, измена и мятеж!» Возможно, Виеромон еще долго не решался бы сказать это Ранду в лицо, но не мог и допустить, чтобы вместо него говорил «чужеземец». Бросив на Мэнерила свирепый взгляд, благородный лорд тут же вновь напустил на себя напыщенный вид и неохотно подтвердил. «Именно так. бунт И милорд «Имилорд-дракон, не они одни приняли в нем участие». Благородные лорды Дарлин, Тедезиан и благородная леди Истанда тоже примкнули к мятежникам. «Сгори, моя душами, лорд дракон Они послали вам формальный вызов, и все его подписали. Да еще втянули в это безумие два или три десятка мелких дворянчиков, по большей части вчерашних фермеров. Свет лишил их рассудка». Дарлинам Ранд почти восхищался. Этот человек с самого начала открыто выступил против него. Когда Ранд овладел твердыней, Дарлин бежал из города и попытался подбить на сопротивление окрестных дворян. Тодезианы и Станда, так же, как и Геарн с Симааном, вели себя совсем по-другому. Они кланялись Ранду, заискивающе улыбались, именовали его лордом-драконом, а за спиной строили козни. Ранд ничего не предпринимал, терпеливо дожидаясь, когда их коварство выйдет наружу. Что и случилось. Аториан не случайно чуть не поперхнулся своим пуншем. Его многое связывало с Тедезианом, да и с Геарным и Симааном тоже. Это не просто вызов, — холодно добавил Толмиран. — Они утверждают, будто вы — лжедракон. Что же до взятия твердыни и меча, который не меч? Все это, по их словам, каким-то образом подстроили Айс Сидай. В голосе лорда прозвучал намек на вопрос. В конце концов, он мог сомневаться. В ту ночь, когда Ранто овладел твердыней, Талмирана там не было. А как считаешь ты, Талмиран? Утверждения бунтовщиков могли показаться правдивыми многим и многим. Тем более в стране, где Айс Сидай едва терпели, а направлять силу, было запрещено законом. До тех пор, пока Рант этот закон не отменил. И где твердыня Тира высилась недостижимой для врагов почти три тысячелетия, пока Рант ее не захватил. И ему подобные утверждения были хорошо знакомы. Интересно, когда мятежники будут разбиты и пленены, окажутся ли среди них белоплащники? Впрочем, едва ли. Мейдран Нейл слишком хитер, чтобы допустить такое. «Я думаю, вы действительно взяли в руки Каландор», промолвил худощавый лорд после минутного размышления. «Думаю, вы и вправду дракон возрожденный». Слово «думаю» оба раза прозвучало с легким нажимом. Талмиран был не лишен мужества. Эстыван кивнул медленно, но кивнул Вот еще один отважный человек. Однако никто из них не задал, казалось бы, самого естественного вопроса: не желает ли лорд дракон искоренить мятежников? Ранда это не удивила. Прежде всего Хаденское сумрачье — не такое место, где легко искоренить, чтобы ты ни было. Огромный дремучий лес, изрезанный оврагами и холмами, где нет ни деревень, ни дорог, тропинки и той не сыщешь. Северная, гористая его конечность считалась почти непроходимой. Никому не удавалось преодолеть больше нескольких миль за день. Целые армии могли маневрировать там, пока не истощатся припасы. Да так и не повстречаться с противником. Но была и иная, возможно, более веская причина. Всякого, задавшего подобный вопрос, могли заподозрить в том, что он напрашивается в карательный поход, дабы просто-напросто присоединиться к Дарлину и прочим мятежникам. Но, может быть, лорды из Тира не слишком ловко и умело играют в «Дайес Деймар» — игру домов. Во всяком случае, не так, как это делают кайриенцы. Те во всем видят тайный смысл. За каждым словом, взглядом, жестом ищут скрытое значение. Однако и тайренцы подозревают всех и каждого, Непрестанно плетут интриги и ничуть не сомневаются, все остальные делают то же самое. Ранда сложившееся положение до поры до времени вполне устраивало. Пусть мятежники прячутся в глухомании, тем легче ему сосредоточиться на Ильяне. Однако он не мог допустить, чтобы его заподозрили в чрезмерной мягкости, и тайренские и кайренские лорды едва ли выступят против него. Но если они до сих пор не вцепились друг другу в глотки, то лишь по двум причинам. Во-первых, эти и другие смертельно ненавидели аильцев. А во-вторых, боялись гнева лорда-дракона. Стоит этому страху исчезнуть или хотя бы ослабнуть, и дело в два счета. Джак Туманчик, сказать не успеешь, может обернуться всеобщей резней. Кто хочет высказаться в их защиту? — спросил Ранд. — Может, кому-то известны смягчающие вино обстоятельства? Желающих заступиться за мятежников не нашлось. Почти две дюжины пар глаз, если считать и слуг, выжидающие уставились на Ранда. А слуг считать стоило. Они, похоже, были особо внимательны. Так же, как и девы. Но те следили за всеми, кроме Ранда. — Итак, — объявил он свое решение. Отныне все они лишены титулов и званий, а их владения конфискованы. Необходимо немедленно издать указ об аресте всех участников и участниц бунта, имена которых известны. По законам Тира государственная измена каралась смертью. Рант уже отменил некоторые законы, но этот пока не тронул. А теперь было поздно. Объявите повсюду. Всякий, кто окажет им какую-либо помощь, сам будет объявлен изменником. Любой вправе невозбранно убить бунтовщика, но сложившим оружие и сдавшимся мятежникам будет сохранена жизнь. Такое решение позволяло при известных условиях обойтись без казни и станды. Посылать на виселицу женщину Рант не хотел. Упорствующих же повесят. Лорды и Тайренские, и Кайренские заерзали, обмениваясь встревоженными взглядами. Кое-у-кого кровь отлила от лица. Смертного приговора бунтовщикам они ожидали. За мятеж, да еще в военное время меньше не дают. Что их потрясло, так это лишение титулов. Хотя Ранты изменил законы в обеих странах, и теперь благородные, как и все прочие, отвечали за свои проступки перед судом, и карой за убийство была смерть, и денежным штрафом наказывалось оскорбление, Они по-прежнему считали, будто согласно некоему естественному порядку, лордам от рождения определено быть львами, простолюдинам же овцами. Благородный лорд, отправленный на виселицу, все равно оставался благородным лордом, тогда как Дарлину и прочим предстояло умереть простолюдинами. В глазах многих это было сто крат страшнее самой смерти. Слуги стояли с кувшинами наготове, ожидая, когда им снова прикажут наполнить кубки. Лица их оставались бесстрастными, но в глазах появился веселый блеск, которого раньше не замечалось. Но с этим покончено, заявил Ранд, снимая шуфу и направляясь к столу. Давайте взглянем на карты. Саммаэль важнее горстки глупцов, гниющих в Хаденском сумраче. Он надеялся, что там они изгниют, чтобы им сгореть. Вееромон поджал губы, а Талмиран поспешил согнать нахмуренность со своего лица. Физиономия Сунамона казалась слишком уж спокойной. Это вполне могло быть маской. На лицах остальных тайренских лордов, да и кайренских тоже, как ни пытался скрыть это Семрадрит, было написано сомнение. Некоторые из них сами дрались с тролоками и мурдралами в твердыне Тира, Другие видели схватку Ранда с Самоэлем у Кайриена. Тем не менее, многие считали, что утверждать, будто отрекшиеся на свободе — признак безумия. Он уже слышал шепотки, будто сожженные и перепаханные взрывами окрестности Кайриена — его вина, когда он точно маньяк наносил удары, не разбирая, где друг, а где враг. Судя по каменному выражению лица Лиа... Если лорды не поостерегутся и будут и дальше так поглядывать на Ранда, то кто-то из них рискует получить межрёбер копьём девы. Однако, когда Ранд, отбросив в сторону шуфу, начал рыться в разбросанных по столу картах, все сгрудились вокруг. Прав был Башер, когда говорил, что люди последуют и за безумцем, лишь бы тот побеждал, и будут следовать до тех пор, пока его, осталось быть, и их, не покинет удача. Как раз к тому времени, когда Ранд нашел нужную карту, подробный чертеж восточной оконечности Илиана, пришли аильские вожди. Первым вошел Бруан из Нака Аил, за ним Джеран из Шаарат, Дарик из Рин, Ган из Томонелли и Эрим из Чарин. Каждый из них ответил кивком на кивки Сулины трех дев, Бруана, широкоплечего гиганта, с печальными серыми глазами, Ранд поставил во главе воинов пяти кланов, которые он отправил на юг. И другие вожди не возражали. Бруан слыл великим воителем, что совсем не вязалось с его добродушным видом. Все аильцы были облачены в каденсор, шуфы свободно лежали у них на плечах. Оружие, если не считать тяжелых поясных ножей, никто из них не имел. Но пока у аильца есть руки и ноги, Его нельзя считать невооруженным. Хайриенцы пытались сделать вид, будто не видят аильцев, тогда как тайренские лорды усмехались, морщились и демонстративно нюхали надушенные платки и ароматические шарики. Они гордились тем, что в Тире аильцы овладели лишь твердыней, да и то, по их убеждению, с помощью дракона Возрожденного, или, как шептались некоторые, «Айс седай» тогда как Кайрен те побеждали и разоряли дважды. Аильские вожди, кроме Гана, ни на кого не обращали внимания. Седовласый, с морщинистым, продубленным ветрами и солнцем лицом, Ган метал по сторонам свирепые взгляды, но это никак не могло изменить того факта, что некоторые тайренские лорды не уступали ему ростом. В мокрых землях Ган считался бы очень высоким человеком, но среди соплеменников выглядел низкорослым, что делало его, как и Энайлу, крайне обидчивым в этом отношении. Кроме того, кайрианцев аильцы презирали более всех прочих обитателей мокрых земель и именовали не иначе как «древо-убийцами и клятва-преступниками». «Сосредоточимся на Илиане, твердо сказал Ранд, расстилая карту, — «чтобы один край не загибался, Он придавил его драконовым скипетром, а на другой поставил чернильницу на золотом основании и парную к ней чашу для песка. Он не хотел, чтобы все эти люди принялись убивать друг друга, хотя он и не думал, что такое возможно, по крайней мере, пока он тут. В преданиях союзники поневоле становились со временем искренними и преданными друзьями, но то в преданиях. Ранду с трудом верилось, что нечто подобное может произойти и с его разноплеменным воинством. Холмистая равнина Марада простиралась на территорию Ильяна, где поблизости от реки Шал, бравшей начало от Мана Тарандрелла, постепенно переходила в лесистые холмы. Восточный край этих холмов был отмечен пятью чернильными крестиками. Судя по карте, На местности их отделяло друг от друга около десяти миль. Дойрландские холмы. Ранд ткнул пальцем в один из крестиков, расположенный в центре. «Вы уверены, что у Самаэля не прибавилось лагерей?» Легкая гримаса на лице Вейрамона заставила Ранда раздраженно бросить. «Да пусть будет кто угодно. Лорд бренд Совет Девяти, хоть сам король Маттис Ден Балгар.» «Я о деле спрашиваю». «Лагеря все те же?» «Наши разведчики говорят, что там все без изменений», спокойно ответил Джеран. Стройный и прямой, как клинок, с проседью в густых светло-каштановых волосах, теперь он всегда был спокоен, ибо с приходом Ранда завершилась четырехсотлетняя кровная вражда кланов Шаарат и Гошиэн. «Совен Най и Махдиин» Ведут постоянное наблюдение. Он одобрительно кивнул, и Дарик поступил также. Прежде чем стать вождем, джеррон принадлежал к воинскому сообществу Совен Най, руки ножи, а Дарик Дуат Магдиин, ищущий воду. Ганцы докладывают нам обо всех передвижениях каждые пять дней. Мои разведчики сообщают, что все по-прежнему, сказал Виерамон с таким видом, будто и не слышал слов Джерана. Я отправляю отряд каждую неделю. На дорогу туда и обратно уходит целый месяц. Но уверяю вас, что у меня самые свежие сведения. Разведка очень сложна, слишком далеко. Аильцы и бровьи не повели. Лица их оставались словно высеченными из камня. Ранд предпочел не обращать на это внимания. Он и прежде пытался сблизить между собой подвластные ему народы. Да все без толку. Стоило ему отвернуться, как пропасть между Тайронцами, Кайриенцами и Аильцами становилась прежней. Что же касается лагерей, Ранд знал, что их по-прежнему всего пять, ибо побывал в них, если можно так выразиться. Существовало некое место, в которое можно попасть, если знаешь как. Странное безлюдное отражение реального мира. Он ходил по земляным валам и бревенчатым стенам огромных фортов, знал ответы почти на все вопросы, которые собирался задать, но скрывал это, ибо в каждом его плане заключался иной, скрытый. Иран жонглировал имя словно министрель факелами. «Исмаэль все еще приводит новых людей?» На сей раз Ранд произнес это имя с нажимом. Лица ильцев не изменились. Если отрекшиеся освободились, значит, так оно и было. Эти люди понимали, что порой приходится принимать вещи такими, каковы они есть, независимо от того, нравится тебе это или нет. Прочие же бросали на Ранда быстрые и встревоженные взгляды из-под лобья. Ну что ж, рано или поздно им тоже придется уразуметь, что дела обстоят не так, как хотелось бы. Туда стягиваются все мало-мальски способные держать оружие. Кажется, скоро весь Силянс соберется там. С мрачным видом заявил толмиран Тир враждовал с со времени распада империи Артура и Стребиное крыло, и история обеих стран представляла собой нескончаемую череду войн, начинавшихся зачастую по смехотворным поводам. толмиран как истинный уроженец Тира, был не прочь сразиться с Силянцами. Однако же, в отличие от других благородных лордов, кажется, полагал, что не каждую битву можно выиграть одним лихим наскоком. Все разведчики докладывают, что лагеря растут и возводятся новые укрепления. «Нужно выступать немедленно, милорд-дракон», — с пылом заявил Вейрамон. «Сожги мою душу свет, если я не застану этих иллианских, раззяв врасплох, со спущенными штанами». Они сами загнали себя в угол, засев в этих мышеловках. У них ведь и кавалерии-то почти нет. Клянусь, я раздавлю их, и дорога на город будет открыта. В Илиане так же как в Тире и Кайрене, говоря «город», имели в виду столицу, по имени которой называлась и вся страна. «Сгори мои глаза! Я водружу ваше знамя над Иллианом уже через месяц. Самое позднее — через два». Бросив взгляд на Кайренцев, он нехотя поправился. «Мы водрузим. Семрадрит и я». Семрадрит едва заметно кивнул. «Нет!» — отрезал Рант. Затея Ви рамона грозила обернуться бедой. Между его станом и укрепленными лагерями Саммаэля на 250 миль простирались бескрайние травянистые равнины, где пятидесятифутовый холмик считался горой, а крохотная в два гайда-рощица — чищобой. У Самаэля тоже есть разведчики. Каждая крыса, каждый ворон может оказаться его соглядатаем. 250 миль — это 12 или 13 дней пути для тайранских и кайриенских солдат. Да и то, если повезет. ильцы добрались бы быстрее, дней за пять. Но даже у в целое войско движется медленнее, чем двое-трое разведчиков. К тому же план Виерамона не предусматривает их участия в походе. Задолго до приближения армии Виерамона к Дойрландским холмам Самаэль будет предупрежден и сам сможет нанести противнику смертельный удар. Дурацкий план. Еще более глупый, чем тот, который навязывал им ранд. Нет, я уже отдал приказ. Всем оставаться здесь, пока не прибудет Мэтт, и не примет на себя командование. Но даже и тогда никто не тронется с места, пока я не решу, что сил собралось достаточно. Сюда идут подкрепления, и Стира, и и Аильцы подходят. Я намерен разгромить Самаэля Вейрамон, покончить с ним навсегда и водрузить над Элианом знамя дракона. Последнее было правдой. Мне хотелось бы остаться здесь с вами, но в Андоре необходимо мое присутствие. Верамон поморщился, а Семарадрид скорчил такую кислую мину, что она могла бы превратить вино в уксус. На лице Талмирана не было вовсе никакого выражения, но именно это указывало на крайнюю степень неодобрения. Семарадрид обеспокоила задержка. Он не раз указывал на то, что Коли здесь, в лагере, С каждым днем собирается все больше народу, значит, в Ильяне происходит нечто подобное». Ранд подозревал, что Виеромон предложил свой план, поддавшись на уговоры Семрадрида. Толмеран же сомневался в способности Мэта командовать армией. Конечно, истории о воинских подвигах Мэтрима Коутона он слышал. Но почитал их пустыми рассказами глупцов, желавших подольститься к простому деревенскому парню, которого угораздило оказаться приятелем самого лорда-дракона. Некоторые возражения лордов не были лишены резона, но это не имело значения, ибо план, предложенный им Рандом, являл собой ничто иное, как очередную хитрость. Представлялось маловероятным, чтобы Самоэль целиком положился на одних воронов и крыс. Ранд полагал, что у него, у других отрекшихся, да и у Айседай тоже, В лагере немало и обычных лазутчиков. «Да свершится воля лорда дракона!» — угрюмо проворчал Вейрамон. Храбрости Вейрамону было не занимать, но и глупости тоже. Он думал лишь о собственной славе, смертельно ненавидел Ильян, презирал кайренцев, а ильцев считал дикарями. И именно такой человек и нужен был Ранду. Пока командует Вейрамон... Талмиран и Симрадрит особого рвения проявлять не станут. Некоторое время говорили военачальники. Ранджа только слушал, изредка задавая вопросы. Противодействия его плану больше не было. О том, чтобы немедленно выступить в поход, никто и не заикался. Разговор шел в основном о подводах, лошадях и припасах. На равнине Марода деревни встречались редко а городов, если не считать фармэдинга на севере и вовсе не было. Плодородной земли едва хватало для прокорма немногочисленных местных жителей. Следовательно, для снабжения огромной армии требовался постоянный подвоз из тира всего необходимого, от муки для выпечки хлеба до подковных гвоздей. Однако благородные лорды, за исключением Талмирана, сходились на том, что все необходимое – Дабы добраться до рубежей Илиана, войско может вести в обозах, а уж перейдя границу, оно прокормится за счет противника. Похоже, их привлекала возможность опустошить земли исконных врагов на манер стаи саранчи. Хайриенцы, особенно Симрадрит и Менерил, придерживались другого мнения. Гражданская война и осада, которые подвергли их столицу Шайдо, заставили оголодать не только кайренское простонародье. Ввалившиеся щеки военачальников говорили сами за себя. Ильян слыл богатым краем. Даже на Дуэрландских холмах встречались фермы и виноградники. Но Семарадрит и Меннерил полагали, что грабеж — не самый надежный способ обеспечить пропитание для солдат. Что же Доранда, то он, конечно же, не желал разорения Илиана. Ни на кого из лордов Ранд особо не нажимал. Сунамон заверил его, что подводы готовят, а тайренец уже усвоил, что говорить Ранду одно, а делать другое небезопасно. Заготовка припасов велась по всему тиру, невзирая на то, что Вейрамон кривился от нетерпения, а обливавшийся потом Ториан сетовал на непомерные расходы. Так или иначе, все шло по плану и будет идти по плану впредь. Об этом есть кому позаботиться. Когда Ранд собрался уходить, обмотав голову шуфой и взяв драконовский в скипетр, Тайренцы и кайренцы вновь рассыпались в пышных словословиях, то и дело изысканно кланяясь, а потом принялись уговаривать его остаться на пир, искренне надеясь получить отказ. Как тайренские, так и кайренские вельможи старались по возможности избегать общества дракона Возрожденного хотя и скрывали это, опасаясь впасть в немилость. Ну а уж когда он прибегал к Силе, все они думали лишь о том, как бы оказаться подальше. Разумеется, они с поклонами проводили его до выхода и проследовали за ним несколько шагов снаружи. Но когда наконец отстали, Сунамон вздохнул, а Ториан ран сам это слышал, аж хихикнул от облегчения. Аильские вожди, хранившие молчание во время совета, также молча последовали за рандом. Девы присоединились к Сулин и трем ее спутницам и сомкнулись кольцом вокруг шестерых мужчин, направившихся к другому, в зеленую полоску шатру. На этот раз приветственных криков было заметно меньше, а вожди хранили молчание. Когда все вошли в шатер, Ранд заметил, что вожди сегодня не очень-то разговорчивы. «А что толку говорить, если эти макроземцы все равно не хотят слушать?» — отозвался Дерик, рослый, всего на палец ниже Ранда, носатый мужчина с проблеском седины в золотистых волосах. Его голубые глаза выражали крайнюю степень презрения. «Они слушают только ветер». «Они рассказали тебе о мятеже?» — спросил Эрим. Ростом он превосходил Дарика. Седины в рыжих волосах имел побольше, а его нижняя челюсть задеристо выдавалась вперед. «Рассказали», — ответил Рант. Гану угрюмо посмотрел на него и промолвил. «Если ты пошлешь этих тайронских болтунов в погоню за им подобными, то совершишь большую ошибку. Даже если сами они не предадут тебя, с предателями все равно не совладают. Отправь копья». «Одного клана будет более чем достаточно». Ранд покачал головой. «Дарлин и прочие мятежники могут подождать. Саммаэль, вот что сейчас важно». «В таком случае давай двинемся на Ильян сейчас», — предложил Джеран. «И забудь ты об этих макроземцах, Рандалтор. Ведь здесь сейчас собралось почти двести тысяч копий». Мы разобьем Ильянцев еще до того, как Вееромон Саньяга и Семрадрит Марвин преодолеют половину пути. Рант на мгновение прикрыл глаза. Но неужто все так и будут без конца с ним спорить? И Аильцы туда же. А ведь они не из тех, кто робеет от одного сердитого взгляда дракона Возрожденного. Пророчества мокрых земель ничего для них не значили» и они не испытывали почтения к титулу «Дракона Возрожденного». Аильцы следовали за тем, кто пришел с рассветом, за Каракарном. Но и Каракарн, о чем ему уже надоело слышать, вовсе не был королем. «Я хочу, чтобы каждый из вас пообещал, что не уйдет отсюда до прибытия Мета. Мы останемся, Рандалтор». В обманчиво-мягком голосе Бруана слышалось недовольство. Остальные подтвердили свое согласие кивками, неохотно, но подтвердили. хотя ты и пустая трата времени», — добавил поморщившись Ган. «Да не видать нам вовек прохлады, если это не так», — подхватили Джеран и Эрим. Рант не ожидал, что они так легко согласятся. «Чтобы сберечь время, то и дело, приходится тратить его впустую» выяснил он, и ган фыркнул. Громоходцы приподняли на шестах боковины полосатого шатра, чтобы его продувал ветерок. Он был жарким и сухим, но аильцы, по-видимому, находили его освежающим. Ранджа потел не меньше, чем на Санцепёке. Сняв шуфу, он уселся на уложенные в несколько слоев ковры напротив бруана и остальных вождей. Девы, присоединившись к громоходцам, окружили шатер. Время от времени они беззлобно подтрунивали друг над другом и весело смеялись. Кажется, на сей раз в обмене колкостями вверх взял Лейран. Во всяком случае, девы дважды поднимали свои круглые кожаные щиты и стучали о них копьями. Ранд, как всегда, почти ничего не понял. Примяв пальцами табак в коротенькой трубочке, он пустил по кругу кесеты с козлиной кожи. В кемлении Нашелся небольшой бочонок доброго двуреченского табака. Затем, пока остальные дожидались громоходца, посланного к костру за горящим прутиком, он направил силу, и его трубка зажглась сама собой. Наконец все раскурили свои трубки и, добродушно попыхивая, завели разговор. Продолжался он примерно столько же времени, сколько и совещания с лордами, Причем вовсе не потому, что обсуждались слишком уж важные дела. Просто Кракарн беседовал с вождями мокрых земель, ему надлежало поговорить и с аильскими. Аильцы были до крайности щепетильны в вопросах чести. Понятие «джи тох» — «долг и честь» — определяло все стороны их жизни. Правда, правила, которыми они руководствовались, уразуметь было порой столь же нелегко, как и понять их юмор. Они поговорили о подтягивавшихся из Кайри на Ильских отрядах, о том, когда ждать прибытия мэта и что предпринять в отношении Шайдо, если вообще стоит что-либо предпринимать. Говорили и об охоте, о женщинах, о бренде, так ли он хорош, как Осквай. И, конечно же, о шутках и чувстве юмора. Даже терпеливый Браун, в конце концов, беспомощно развел руками и признал, что ему не под силу втолковать Ранду, в чем соль тех или иных аильских шуток. Но как во имя света можно уразуметь, что смешного в том, что мужчина, желавший жениться на одинокой женщине, женился на ее сестре, а какая-то другая женщина чем-то ненароком уколола мужа? Ганн фыркал, ворчал и решительно отказывался верить, что Ранду не смешно сам он так хохотал над историей о случайном уколе что чуть не лопнул со смеху единственное о чем никто не говорил так это о надвигавшейся войне с эляном когда еще не отошедшие от смеха вожди ушли ранд встал выбил трубку и щурясь на солнце наполовину спустившееся к горизонту растерка блуком пепел еще было время вернуться в кемймлен и встретиться с Башаром. Но он вошел в шатер и долго сидел, молча наблюдая закат. Когда светило коснулось горизонта и краешек неба окрасился кровавым багрянцем, Энайла с Сомарой принесли ему тарелку тушеной баранины, да такую, что с избытком хватило бы на двоих, коровая хлеба и кувшинчик с мятным чаем, который тут же поставили охлаждаться в кожаное ведро с водой. «Ты мало ешь», — заметила Сомара. Они прорывались еще и пригладить ему волосы, но Ранду удалось уклониться. Энайла взглянула на него и заметила. «Не бегай ты так от авиенды, она бы проследила, чтобы ты ел как следует». «Он оказывает ей знаки внимания, а потом сам же ее избегает», — пробормотала Сомара. «Теперь тебе придется заново добиваться ее расположения». Попроси разрешения вымыть ей волосы. — Ну уж нет. Так забегать вперед не стоит, — решительно возразила Энаила. Пусть предложит причесать ее. Для начала и этого будет более чем достаточно. — Он ведь не хочет, чтобы Авиенда сочла его слишком настырным. Сомара хихикнула. — Мудрено счесть его не в меру настырным, коли он так от нее прячется. Ты слишком уж скромничаешь, Рандалтор. «Вы что, решили вдвоем заменить мне матушку, а?» Облаченные в каден женщины растерянно переглянулись. «Как ты думаешь, это очередная шутка в манере макроземцев?» — спросила Энайла. «Не знаю. Не похоже, что ему смешно». Пожав плечами, ответила Сомара и похлопала Ранда по спине. «Я уверена, шутка у тебя что надо, но было бы неплохо разъяснить нам ее суть». Ранд молча страдал, чуть ли не скрежеща зубами. Он с трудом запихивал в рот кусок за куском под пристальными взглядами обеих дев, следивших буквально за каждой ложкой. После того, как они удалились с пустой тарелкой, легче не стало, поскольку явившаяся им на смену сулин принялась втолковывать Ранду, как ему вернуть благосклонность авиенды. По ильским понятиям такого рода советы — могла бы давать первая сестра первому брату. — В ее глазах ты должен выглядеть скромным, — наставлялась довласая дева, но не настолько, чтобы показаться скучным. — Попроси ее потереть тебе спину в палатке-парильне, но сделай это с застенчивым видом, потупив глаза. А когда будешь раздеваться перед сном, чуток поплеши, будто от того, что просто доволен жизнью. А потом сделай вид, словно только что ее заметил, «Извинись!» и «быстро под свои одеяло «При этом не мешало бы покраснеть, ты умеешь?» Ранд молча страдал. Девы, конечно же, знали многое, но кое о чем понятия не имели. Когда он вернулся в Кемлин, солнце давно закатилось. Ранд прокрался в свою спальню на ощупь, с сапогами в руках, с трудом находя путь в темноте передней. Даже если бы он не знал, что Авиенда находится там, на своем неизменном соломенном тюфике у стены, то все равно почувствовал бы ее присутствие. В ночной тиши он отчетливо слышал ее дыхание. Рант надеялся, что вернулся достаточно поздно, и Авиенда уже уснула. Ему до смерти надоело выслушивать насмешки дев по поводу робости и застенчивости. Они утверждали, что качество эти бесспорно хороши, но все хорошо в меру. Устраиваясь в постели, рэнт испытывала и облегчение, сумел и незамеченным проскочить мимо авиенды, и раздражение не решился даже зажечь лампу и умыться. Он уже закрыл глаза, когда авиенда повернулась на своем тюфике, скорее всего она вовсе не спала и сказала: «Спокойного сна и доброго пробуждения. Радоваться тому, что женщина, встреч с которой избегаешь, пожелала тебе доброй ночи, это уж полная дурь. Вот как размышлял Рант, ворочаясь на набитой гусиными перьями подушке. Авиенда, скорее всего, сочла его попытку пробраться в спальню тайком превосходной шуткой. А ильцы относились к юмору как к искусству, причем предпочитали такие остроты от которых попахивала кровью. Перед тем, как Сон окончательно сморил его, Рант успел подумать о том, что у него в запасе есть действительно великолепная шутка, о которой кроме него самого знают лишь Мэт и Башер. Начисто лишенный чувства юмора Самаэль и представить себе не мог, что собранная в тире могучая армия Это самая грандиозная шутка, какую видел мир. Если повезет, Самаэль расстанется с жизнью, так и не сообразив, что ему было над чем напоследок посмеяться.